Женщина! Вся сетью лжи причудливого сна таинственно опутана она, и, может быть, мирятся в ней одной добро и зло, тревога и покой. И пусть при ней душа всегда полна сомнением мучительным и злым, зачем и кем так лживо создана она, дитя причудливого сна. Но в этот сон так верить мы хотим, как никогда не верим в бытие. Волшебный круг, опутавший ее, Нам странно чужд порою, А порой знакомую из детства стариной На душу веет детской простотой, Порой полны слова ее, И тих, и нежен взгляд, Но было б верить в них безумием. Нежданный хлад речей, Неверием обманутых страстей, за ними вслед так странно изумит, что душу вновь сомненье посетит, зачем и кем так лживо создана она, дитя причудливого сна. Декабрь 1843 года.